Крестьянин обычно толстеет только в тюрьме. Примечание автора. У кузни сидел клинчик, тихонько попыхивая трубочкой в ожидании, пока кузнец натянет ему на колесо обруч. — Куда, куда? — весело воскликнул он руками и ногами, приветствуя преподобного. — А мы уж было другого священника подобрали. Как видно, отсутствие Яноша Беи возбудило в деревне много толков. Ах ты, скажи, пожалуйста, как же расцвела эта Глогова. Наверху на холме, да думав Крыжаныков берет изображение Голгофы со всеми 12 апостолами, а какую красивую и достроенную колокольню с жестяной крышей построили на церкви. До самого Лошинца нет ей подобной. Только вот на Лошинской ещё петух имеет. в одной кальвинистских церквей вместо креста уменьшенный петухом отлитым из бронзы. Посреди села высится ресторанчик под названием Святой зонт, а за ним на старом фундаменте Михаила Стрельника поразительно красивый домик с колоннами, обвитыми диким виноградом, весь белый, словно сахар вырезан. Подоле него сад, перед оградой, встроены молодые поля, стоят гордо главная гренадиара на часах. "Чей это дом?" спрашивает Дюри, обернувшись назад. "А вот на козлах сидит его хозяйка. Ах, так. Это ваша веронка?" Она молча застенчиво кивает головой. "Есть у нас ещё и землицы немного, правда, не очень хорошей", добавляет священник с благородной хвастливостью. Дюри скорчил пренебрежительную мину. Мы, конечно, ее не возьмем, пусть остается у брата. Правда, Веронка? Затем он снова оборачивается назад и говорит священнику. Есть у Веронки большое преданное, да такое, что и графине в пору. Но об этом не сказал ни преподобный отец, ни она сама. Над этой таинственной фразой священник и Веронка так задумались, что не заметили, как прибыли домой. Дюри погонял бы лошадей дальше, если бы пёс Висла не бросился к ним с радостным визгом, если бы старый Адамец, всхлипывавший у ворот, не завопил его весь голос. «Святая Дева Мария, ты услыхала смиренную просьбу рабы твоей!» «Ррррр! Стой! Мы дома! Открывайте ворота, Адамец!» Старушка вытерла слёзы, опустила на грудь чётки и пошла открывать ворота. «Готов ли обед, Адамец?» — жадно спросил Адамец. преподобный отец Ай-нету, нету. Для кого мне было варить-то? Э уж думали совсем пропал преподобный отец. И богу, даже плити сегодня не разжигала, да и к чему? Всё равно завела бы огонь своими слезами. Хорошо, хорошо, добрая дамица. Я знаю, что вы горевали из-за меня, знаю ваше доброе сердце, но теперь Бадицки, поглядите, нет ли чего пообедать, только быстро, моя старушка, ведь все мы умираем с голоду. Слова старой служанки навели на веронку подозрение, она подвергла брата допросу, а тот конец расплакалась, разобидевшись уже и над дюри за то, что от неё что-то скрывают. В конце концов, пришлось ей всё рассказать, и сердечко её чуть не разорвалось, когда она представила себя в какой опасности находился брат. А между тем на кухне в великой суете варился обед. Хватило дело двум прислугам до судомойки. «Ну-ка, побыстрее взбей белки, ханка, принеси-ка немного соли, борбала. Что, гусь ощипали? Эй, вы, лодыри короля-натиша, шевелитесь, поворачивайтесь, раз, два, три. Андраш, поскорее нарви в саду немного петрушки». О, господи, какую же тощую воспитательницу привезла барышня. Видал её? Ну, Адамин сказал на себя: "Хватит тебе, работёнки, чтобы я такую жорть откормить". Ленько противен, да не то, та другой. А ты и бормола на три немножко сухарей. Интересно, где они подобрали этого молодого господина, красавчика, который с ними приехал? И для чего подобрали ума не приложу. Ты же сказала, и ты не понимаешь?» — ослица. «Ну что можешь знать ты, цыпленок, коли даже я не знаю? Однако это уж как хотите, пусть останется между нами, только есть что-то странное в глазах барышни. Что-то там случилось, пусть меня скрючит, коли нет, только не могу я в ее глазах прочитать». Много плела старая дамец и хорошего и плохого, Ну готовила она всегда только превосходно и вскоре подала на стол такое обед, что даже влюблённые поели с аппетитом. После обеда Дюринальнул человека, чтобы он верхом отвёз письмо председателю суда Сталарку в Бестерце. Он писал: Дорогой Пекун, вкратце сообщаю вам о великих событиях, все подробности устно. Я нашёл наследство отца, вернее зонт, отчасти благодаря старой Мюнц. а счастье благодаря с лепому случаю. В настоящее время я нахожусь в Глогове у пастора, сестры которого Веронки я сделал предложение. Она очень хорошенькая девушка, но кроме того, я могу получить наследство лишь в том случае, если женюсь на ней. Имеются особые обстоятельства. Прошу вас, пошлите с этим человеком два золотых кольца из лавки золотых дел мастера Шамуэля Хусака и моё свидетельство о крещении. который находится в ваших опискных бумагах. Мне бы хотелось, чтобы первое оглашение сделали уже после завтра, остаюсь и так далее. Дюри белел к верховому спешить. Я бы поспешил, да вот конь не желает. Так понука его получше. Эх, не сотворил Господь шпоры на лапти. Скверный конь был у словацкого парня. Но у времени рысак очень быстрый. День прошёл, как одна минута, и вот на завтра задребезжала коляска, и кто бы вы думали, взошёл на крыльцо до да никто иной, как председатель суда, господин Сталарк. Но каким ни был он большим барином и приятным человеком, разве только священник обрадовался ему. А Веронка так прямо испугалась. От него, казалось, веяло замораживающим холодом. И для чего он сюда прибыл? А между тем председатель был с ней весьма сердечен, весьма любезен. Это и есть маленькая Веронка. Конечно, она с торжеством сказал Дюре. В этом, конечно, и выражалось его торжество. О, Господи, до чего же ты сладостен на швенгерский язык?